«Да, ваша светлость», — отвечала Бейсензе, — «вот старас лучше». Это прозвучало из уст изысканного любезного кавалера таким воплем горечи злобы, что герцогиня с любопытством и некоторым смущением взглянула на него и, помолчав немного, перевела разговор. В аванзале коммергинер Нейфер затворил дверь за вошедшим в кабинет герцога Зюсом. Тут же за спиной финанс-директора вся чопорная важность слетела с него. Лакейская физиономия завистника исказилась грубой, жестокой, бессильной яростью. «Еврей! Вечно еврей!» Правда, как-то раз, пока Нейфер раздевал его, Герцог, не помня себя от бешенства, грозился засадить евреев в крепость, три года продержать в кандалах, а затем повесить. Но какой в этом прок? Правителем государства все-таки было оставался еврей. Герцог бронил его советы, хвалил советы других. Когда же доходило до дела, он неизменно поступал по указке еврея. В другом углу аванзала на ковре примостился чернокожий. Он отлично видел, как с лица коммергинера на миг сползла лакейская маска, и в глубине души посмеялся наивной откровенности христианского собрата. Но вслух не вымолвил ни звука, по-звериному застыв в ленивой позе с непроницаемым лицом. Тем временем Зюз сделал доклад герцогу. Через два дня, считая от нынешнего, заговорщики думают выступить, все приготовления закончены. По официальной версии герцог сперва уезжает проинспектировать в качестве имперского фельдмаршала крепости Кель и Филипсбург, а затем думает посоветоваться насчет больной ноги с данцигским медиком Гульдеропом, знаменитым ортопедом. На время своего отсутствия Карл Александр назначает Временное правительство во главе с Герцогиней, которая очень гордилась такой важной ролью, и в составе министров Шефера, Пфау, государственного советника Лауце, генералов Ремхенгена и Редера. Это правительство за время отсутствия Карла Александра совершит государственный переворот. По занятии всех стратегических пунктов Оно опубликует приказ об уравнении в правах католического и литеранского вероисповедания, об изъятии оружия у населения, об отмене целого ряда параграфов в Конституции, об взимании платы за исповедь, об обязательной сдаче серебра в герцогскую казну и прочее. Зюз еще раз вкратце изложил главное положение. «Проект должен быть осуществлен... В одну ночь без каких-либо заминок и препятствий Карл Александр покидает страну к конституционным государем И спустя несколько часов возвращается абсолютным монархом Стоит осуществлению проекта затянуться Возникнуть затяжкам, препятствием, кровопролитием Как все пойдет прахом И малодушные маловеры окажутся правы Ибо при всем искусстве иезуитов дальше уже немыслимо извращать Конституцию. Единственный выход – уничтожить ее. Это же делается не постепенно, а одним решительным натиском. Стоит чему-нибудь не заладиться, и уже самый факт применения силы будет истолкован как сознание герцогам и его сподвижниками собственной неправоты. Корпус Евангеликорум – Накинется на них, и рамки Конституции станут еще теснее и несокрушимы. Если дело дойдет до прямой борьбы, у Конституционной партии окажется много сильных приверженцев по всей империи. Лишь перед молниеносным успешным переворотом склонятся все, одни с усмешкой, другие со скрежетом зубовным. До сих пор, когда остальные рвались выступить открыто, лично он всякий раз стоял за осторожность и осмотрительность. В данном случае нужно только прямое стремительное напарение, несущее в одном лоне торжество или погибель. Несокрушимой логикой и четкостью Зюс вновь привел герцогу все доводы, давая им научное обоснование. А затем еще вдохновение и красноречивее стал доказывать, что оставив в стороне практические соображения, он даже помыслить не может, как будет поругана идея, прекрасная идея, утверждающая, что княжеская власть дарована от Бога, если ее затреплют и затаскают тяжбами, юридическими уловками, мелкими стычками с национальной гвардией и жалкой мизерной борьбой. Здесь воистину стоит вопрос — все или ничего? Герцогство естественным путем должно возвратиться в лоно своего государя. Если же нет, значит, вместилище недостойно столь великой идеи. Задыхаясь, захлебываясь от скрытого гнева, внимал ему Карл Александр.